Гороскоп. Мне все равно. Самопрограммирование, не самопрограммирование. Есть люди, которые боятся гороскопов. Некоторые утверждают, что этого невозможно избежать. Если сказано, что в какой-то час на голову упадет тяжелый предмет, то он и упадет. Даже если это будет степь, то, скорее всего, орел уронит черепаху. В качестве переводчика я водил туристов к 70-летнему астрологу. Семейному человеку, живущему в двухэтажном доме, где на первом этаже размещался офис, в котором он принимал посетителей, а на втором этаже жил и отдыхал в свободное от работы время. У него было много книг, но он пользовался компьютерной программой для составления гороскопов, что было быстрее. Составить гороскоп не проблема, это чисто техническая вещь. Проблема интерпретировать гороскоп правильно. В очередной раз я зашел к нему, но уже в качестве клиента. Астролог попросил 100 рупий, в то время как обычно он берет с иностранцев 600, а с русских 300. У меня же была только одна рупия. Пришлось попросить у туристов, для которых я переводил. На удивление, у них собралось как раз 99 рупий. Астролог спросил у меня точную дату рождения, время и место. Для того, чтобы правильно составить гороскоп, нужно знать точное время рождения в пределах до 4 минут потому что за 4 минуты Меркурий сдвигается в следующую позицию. «Как ты собираешься жить без денег 9 лет?» — спросил астролог. и ответил, «Как и сейчас живу». Он предсказал, что я буду очень сильно болеть, не вставая с кровати полгода. И это случилось, когда я работал в Чехии. Меня накрыло двумя плитами, переломало три конечности, только левая рука была здоровой. 9 лет безденежья, по предсказанию астролога, должны закончиться в 2009 году. Одним из моих вопросов был, когда я уеду, и предсказанные часы сошлись. Забыл лишь спросить, когда вернусь.